Глава одиннадцатая «Ну, здоров!» — Байкалов обнял Вадима, чуть не раздавив в объятиях. «Я бы давно тебя обнял, но начальство не разрешало. Все ждали момента». «Ну, ты и разъелся. Что, без охоты на вампиров спортом не занимаешься?» Вадим похлопал Дмитрия по округлившемуся боку. «Это комок нервов», — очень строго ответил тот. «Так, Дима, пожалуйста, подробно расскажите вашу версию событий 2013 года в Зоне». «Что, опять?» – деланно удивился Байкалов. «Ну ладно, кратко для тех, кто не совсем в теме». «Да в теме мы!» Клава ожидала, что сейчас ей будет прочитана банальная лекция из сети, которых она начиталась в последнее время несметное количество. «Послушай, Клава!» «И вы, Тимур с Герой!» «Вадим может просто поскучать», – сказал Лазненко. «Хотя идем, я тебе покажу наши дачки, а молодежь пусть послушает». Байкалов дождался, когда Малахов и Лазненко уйдут, и начал свой рассказ, предварительно откашлившись, как лектор в Доме культуры. Всю историю человечества существуют легенды о вампирах, причем только легенды и сказки всякие. Никаких реальных или более-менее серьезных документов об их существовании найти нельзя. Но вы никогда не задавались вопросом, почему эти сказки такие живучие? Почему существует устоявшийся образ вампира? Почему время от времени наступает просто безумный интерес к этим вампирам? «У вас, судя по всему, отработанная лекция?» – усмехнулся Тимур. «А мне-то про них не надо так издалека». «Ладно, согласен». Присутствие самого доктора не стоит, но я привык подробно. Я на самом деле плохой рассказчик. Так вот, несколько лет назад некая частная организация приложила максимальное усилия для того, чтобы создать в зоне наиболее экстремальную атмосферу. По-простому сделать из зоны филиал ментального ада и, кроме того, получить в нее полный доступ. Полный доступ для этой частной организации. С этой организацией мы сейчас снова столкнулись. Это не правительственная интернациональная группа. Это настолько могущественное объединение, что может контролировать даже целые страны. Это люди, которые не могут жить без внешней энергии для поддержки своей психики, своей, скажем так, жизненной силы. Им нужна психополярная подпитка. Я не думаю, что вам нужно объяснять понятия энергетического вампира. Именно о них я и говорю. «Вадим рассказывал, что они способны убивать людей, и следы их деятельности мы обнаружили здесь, в Москве», – Клава кивнула. Она уже поняла, о чем речь, но Клаве не нравилось то, что совершенно новый человек проводит инструктаж, который обычно делал Малахов. «У этих вампиров, или, как их Вадим назвал, энампов, особые способности?» «Именно. Одному достаточно тебе настроение испортить, и его собственное поднимется».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 и тот будет уверен, что просто сердце прихватило. Но им очень важно получать качественную энергию, энергию человека в момент наивысшего возбуждения. Страх, страх и только страх делает для Анампа добычу более желанной. Но и кроме того, им важна безнаказанность. Тогда можно творить все, что угодно. И Анамп имеет больше возможности проявлять свои способности в условиях, когда ему ничего не грозит. А эти убийства, спросил Тимур, это же... Нет, такое не каждому инампу под силу, это работа высшей касты. Элита этого отродья может, только почуяв у человека зачатки страха, раскрутить так, что через несколько минут от жертвы останется только расслабленный высохший труп с выпученными от ужаса глазами, и работать они могут сразу с десятком доноров. Именно вот эти из высших и рвались в зону. Я повторюсь, их союз пустил свои щупальца по всему миру, во многие правительственные организации. Можно сказать, что это одна из тайных движущих сил мира. Вернее, не движущих. Они реально деструктивны, а владеющих миром сил. Черная сила. «Вы давно ими занимаетесь?» спросила Клава. Тимур почему-то засмеялся. «Что смешного?» удивилась Клава. «Я видел, что делает Бай с ними». В глазах у Тимура прыгали искорки. Чувствуется, что подготовка та еще у него. Этим занимается много поколений моих предков, и, поверь, человечество им обязано. Обычно вампиры высшие касты очень малочисленны, но всегда хорошо организованы и объединены. Но вред, который они приносят, ничто по сравнению с главной целью существования их организации –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 Форму невещественного сгустка темной энергии. Я так понимаю, пока им не удавалось. С иронией в голосе поинтересовался Тельбис, но моментально осекся, увидев укоризненный взгляд Клавы. И тут мы подошли к самому интересному моменту. Мир симметричен. И существует, подсказала Клава. Антивампир. Кроме «Энампа» в том смысле, как я объяснил, существуют и люди, которые часто сами того не замечая, тоже поглощают энергию своих собеседников, но энергию совершенно другого толка. Вспомни, вы, небось, встречались с такими?» Бай обращался к Клаве, видя в ней самого благодарного слушателя. «Общение с некоторыми людьми успокаивает, снижает агрессию, но не мне вам рассказывать». «И, конечно, у таких людей нет никакой организации, как обычно водится», — спросила Клава. Это только зло выстраивается в стройные ряды и ходит с плакатами типа «Хайль», «Гэть» ну или что там еще модно. Нет, к сожалению. Они себе живут потихоньку и никого не трогают. Так ведь всегда в мире. Ты права. Мерзавцы объединяются в стаи и становятся опасны, а те, кто может им противостоять, они каждый сам по себе. Вот ты, Тельбис незаметно перешел на «ты», говорил о чем-то высшем. да. Они его ждали в зоне, и он пришел. «И?» — риторически спросил Тимур, уже поняв, что сейчас услышит. Вадим уничтожил и высшего, и всю верхушку и анамповского сообщества. «Ты хочешь сказать?» — начала Клава. «Да, Малахов — высший, позитивный вампир, или называйте его, как хотите». «И он этого стеснялся?» — удивленно спросила Клава. Боится, что мы будем высматривать, не растут ли у него клыки в лунную ночь. Я думаю, что, во-первых, он не очень в это верит сам. А во-вторых, те четыре года, когда он был, он говорил вам, где он был. В его отчете об этом ни слова. Байкалов вопросительно глянул на собеседников. Кстати, никаких клыков не бывает. Нет, он что-то невнятное сказал, вроде в пространственном континиуме, ответил Гера. Изначально была гипотеза, что он вернулся в прошлое. Найденная им сингулярность должна была это позволить. Но я боюсь, что все оказалось не так. Ну ладно. Важно одно. Энампы снова объединились и начнут охоту за Вадимом. — А почему за Малаховым? — удивилась Клава. — Они же даже не знают, что он жив. Он же пропал в зоне без вести. И никто о нем не слышал четыре года. Не факт, что не знают. А если и не знают до сих пор, то узнают в ближайшее время. Байкалов внезапно сник, видимо, устал от долгого монолога. Он не был хорошо подготовленным лектором. А ни у кого нет сигары? А сигарету нет? Спросил Герман, протягивая пачку. Нет, с сожалением ответил Дмитрий. В общем, ребята, вы все поняли? Да уж, понятнее некуда, кивнул Тельбис. Опять мы на войны.